От автора Вот и завершилась история Витольда и раксаны Но о них мы еще прочтем в новой книге «Залог на любовь». Если вам понравились Илья Горняков и Марта Заречная, то присоединяемся к чтению второй книги серии. И да, там же мы узнаем, как сложились судьбы Каролины, близнецов Наума и Назара Мартыновых, а также кто родился у Вита и Рокси четвертым ребенком.